После этого раздался голос прокуратора. «Ты был в Египте?» Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой. «Да, я был». «Ты как это делаешь?» Вдруг спросил прокуратор. уставил на Ешуа зеленые, много глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску. — Я никак не делаю этого, прокуратор, — сказал, светло улыбнувшись, единственным глазом, арестант. — Поклянись! — Чем? — спросил молодой человек и улыбнулся пошире. «Хотя бы жизнью твоею», — ответил прокуратор, причем добавил, что ею клясться как раз время. Она висит на волоске. «Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, Егемон?» — спросил юноша. «Если это так, то ты ошибаешься». «Я могу перерезать этот волосок», — тихо. — сказал Пилат. — И в этом ты ошибаешься. Но об этом сейчас, я думаю, у тебя нет времени говорить. Но пока еще она висит, не будем сотрясать воздух пустыми и бессмысленными клятвами. Ты просто поверь мне, я не враг. Секретарь искоса заглянул в лицо Пилату и мысленно приказал себе ничему не удивляться. Пилат усмехнулся. — Нет сомнения в том, что толпа собиралась вокруг тебя, стоило тебе раскрыть рот на базаре. Молодой человек улыбнулся. — Итак, ты говорил о царстве истины? — Да. — Скажи, пожалуйста, существует ли... «Злые люди на свете!» «Нет!» «Я впервые слышу об этом!» «И говоря твоим слогом, ты ошибаешься!» «К примеру, Марк-Крысобой-Кентурион, кинтурион «Да!» — ответил юноша. «Он несчастливый человек. С тех пор, как ему переломили нос...» «Добрые люди!» Он стал нервным и несчастным. Вследствие этого дерется. Пилат стал хмур и посматривал на Ешуа Искоса. Потом проговорил. «Добрые люди!» «Бросились на него со всех сторон, как собаки на медведя!» «Германцы!» Висели на нем, они вцепились в шею, в руки, в ноги Если бы я не дорвался до него с легионерами Марка-крысобоя не было бы на свете Это было в бою при индиставизо. Но не будем спорить о том, добрые ли люди германцы или недобрые «Так ты называешь...» Далее текст обрывается. «Бродяга! Стало быть, ты должен молчать!» Арестант моргнул испуганно глазом и замолчал. Тут внезапно и быстро на балкон вошел молодой человек из Легиона с таблицей и передал ее секретарю. Секретарь бегло проглядел написанное и тотчас подал таблицу Пилату со словами «Важное донесение из Синедриона!» Пилат, сморщившись, не беря в руки таблицу, прочел написанное и изменился в лице.